Новые планы Павел дернул за рукав Олега, показал в сторону обочины. Пули свистели над головами и от асфальта, выбивая черную крошку из дорожного покрытия. Похоже, что те, кто по ним стрелял, просто поливали во все стороны, не целясь. Олег дернул Алину, которая держала за руку мальчика. Они поползли к краю дороги. Там скатились в придорожную канаву, благо, что там не было воды. Дальше они начали ползти в сторону молодого леса. Когда стрельба, наконец, стихла, Павел поднялся на ноги, скривившись от боли в плече, и побежал в сторону молодых березок на поле. Остальные последовали его примеру. Каким-то чудом они смогли добежать до молодых деревьев И нырнуть в высокую траву между ними За спинами вновь началась стрельба Олег бежал Ветки хлестали ему по лицу Он оглядывался, чтобы убедиться, что Алина бежит за ним Олег споткнулся, упал Алина плюхнулась рядом с ним и спросила «Ты, ты не ранен?» «Да нормально» Рядом сел Сашка и лег на спину Павел Он тихо сказал Полежим пока тут. Ночь нам поможет спрятаться. Плечо, сука, болит. Правду говорят, пуля дура. Они так и пролежали до самого утра. Несмотря на усталость, ни Паша, ни Олег, ни Алина не сомкнули глаз. Только Сашка, свернувшись в позу эмбриона, засопел возле Алины. С рассветом Олег встал, подтянулся. У них не было оружия. Автоматы остались лежать там, на дороге. И вдруг справа на Олега бросился человек. Никто и не слышал, как он смог подкрасться. Олег, несмотря на бессонную ночь, реагировал на нападение. Он перехватил руку атакующего, вывернул ее и посмотрел в лицо нападавшего. Это был Сергей. Как ему удалось выжить в той бойне, совершенно было непонятно. Сергей зашипел. Убью, сука, убью! Олег Ударил Сергея в живот и сразу добавил в нос. Парень упал. У него из носа потекла кровь. Он вскочил на ноги, выхватил из кармана нож. Убью, твари! За спиной Сергея буквально из земли вырос Павел. В его руке блеснуло лезвие ножа. И Сергей вскрикнул и захрипел, оседая на землю. В его спине торчал охотничий нож. Павел посмотрел на упавшего парня и сказал. «Задолбал, урод!» Алина, которая все это время прижимала к себе Сашку, так, чтобы он не видел происходящего, спросила, «И что будет теперь?» Павел посмотрел на девушку с мальчиком, потом на Олега и ответил, «Что будет, то и будет. А пока знаете что? А поехали ко мне, у меня дом есть, я тут все дорожки и тропинки знаю». посты обойдем, машину найдем и поедем. Вот только перевязать меня надо. Павел улыбнулся. Олег помог подняться Алине и Сашке, и они пошли через заросшее поле к лесу. Алина показала Олегу камеру, которую он дал еще в квартире им, и сказала. Кристина много снимала, не забывала про это, даже когда совсем плохо было. Олег взял девушку за руку За другую руку ее держал Сашка. Парень посмотрел в спину Павла, который уверенно шагал вперед.